Следовательно, это есть идея вещи, существующей в действительности, актуально, но не вещи бесконечной, так как бесконечная вещь, по теориями 21 и 22, должна всего необходимо существовать, а в данном случае это, по аксиоме 1 нелепо. Следовательно, первое, что составляет действительное бытие человеческой души, есть идея отдельной вещи, Существующей в действительности актуально, что и требовалось доказать. Короллари отсюда следует, что человеческая душа есть часть бесконечного разума Бога. Поэтому, когда мы говорим, что человеческая душа воспринимает то или другое, мы этим говорим только, что Бог, не поскольку Он бесконечен, а поскольку Он выражается природой человеческой души, Иными ными словами, поскольку он составляет сущность ее, имеет ту или другую идею. Говоря же, что Бог имеет ту или другую идею не только поскольку Он составляет природу человеческой души, но и поскольку Он имеет вместе с человеческой душой идею еще другой вещи, мы говорим этим, что человеческая душа постигает вещь только отчасти, иными словами, неадекватно. Схолия. Без сомнения, читатели здесь остановятся, им придет на мысль многое, что помешает идти далее. Поэтому я прошу их не спеша продолжать со мной путь и не выносить суждения об этом до тех пор, пока не прочтут всего. Теорема 12 Все, что только имеет место в объекте идеи, Составляющей человеческую душу, все это должно быть воспринимаемо человеческой душой. Иными словами, в душе необходимо будет существовать идея этого, то есть, если объектом идеи, составляющей человеческую душу, служит тело, то в этом теле не может быть ничего, что не воспринималось бы душой. Доказательство. В Боге, Необходимо существует познание всего, что имеет место в объекте какой-либо идеи, поскольку он рассматривается составляющим идею данного объекта, то есть, по теореме одиннадцатой, поскольку он составляет душу какой-либо вещь. Следовательно, в Боге необходимо существует познание всего, что имеет место в объекте идеи, составляющей человеческую душу поскольку Бог составляет природу человеческой души. То есть, по теореме 11, познание этого объекта необходимо будет в душе, иными словами, душа воспринимает его, что и требовалось доказать. Схолия. Эта теорема вытекает и еще яснее уразумевается на схолии к теореме 7, которую и смотри. Теорема 13. Объектом идеи, составляющей человеческую душу, служит тело, иными словами, известный модус протяжения, существующий в действительности, актуально и ничего более. Доказательство. Если бы тело не было объектом человеческой души, то идеи о состояниях тела находились бы в Боге. Не поскольку он составляет человеческую душу, а поскольку он составляет душу какой-либо иной вещи. То есть, по теореме одиннадцатой в нашей душе не было бы идей о состоянии тела. Но по аксиоме 4 мы имеем идеи о состоянии тела. Следовательно, объект идеи, составляющий человеческую душу, есть тело, и при том. По теореме одиннадцатой в действительности актуально существующие. Далее, если бы кроме тела был еще какой-либо другой объект души, то в нашей душе необходимо должна была бы находиться идея о каком-либо его действии, так как по теореме 36 не существует ничего, из чего не вытекало бы какого-либо действия. Но по аксиоме пятой никакой такой идеи в нашей душе нет. Следовательно, объектом нашей души служит тело, действительность актуально существующее.